Это с приятелями хорошо получается. «Море в центре Москвы. Кымгым твой гребаный. Кимгим. Кимгим, без разницы. Все это хорошо. С тобой дружить и приятно, и выгодно», – Котя ухмыльнулся. А потом очень серьезно продолжил. «Только ты не из рядовых масонов, функционалов. С тобой какая-то беда связана. И однажды, Кирилл, ты не успеешь перехватить все ножики. Так что я чувствую, для меня это все плохо закончится». «Я сегодня утром сел писать очередную халтурку, а сам думаю, если Кирилл не позвонит до обеда, то я все телефоны отключу и постараюсь себя убедить, что мне все пригрезилось. Но ты успел, урод!» Я смущенно посмотрел на Котю. Он был прав. Я его втягивал в какие-то приключения, вроде бы интересные и в то же время смертельно опасные. Но при этом у меня были тузы в рукаве, способности функционала. Котя. Ладно, проехали, это все лирика поганая. Котя махнул рукой. Море офигенное, пиво холодное, экология, убийца бумерангом. За это и помереть можно. Ты учебник Кимгимский прочитал? Пролистал, признался я. Ну и что тебя особенно удивило? Отсутствие государств. Во, Котя погрозил мне пальцем. Городок Кимгим на месте Калининграда. Легко. Городок Зархтан на месте Питера. Да запросто. С фонетикой им не повезло. Но если на весь земной шар ни одного государства, а только города и ничейные территории, это у нас что? Феодализм, предположил я. Какой еще феодализм? Котя сморщился. Феодализм – это войны, это борьба за власть, это интриги. Нет, я не против, что никто в мире не воюет. Двумя руками за. Вот только это все само по себе невозможно. Искусственный мирок-то. Котя, у нас нет данных. У нас их вполне достаточно. Котя встал с песка и потряс тощим кулаком. Все там четко видно. Я даже точку бифуркации более-менее четко рассчитал. И в этот момент со стороны башни донесся монотонный стук. Мы синхронно повернулись к ней. Пусть стучат, решил я. Таможенник имеет право отдохнуть. А ты не забыл, что у тебя сегодня комиссия намечалась? спросил Котя. Я стал торопливо одеваться. Котя тоже. И по ходу размышлял. «Имею я право находиться у тебя. Может быть, мне спрятаться здесь?» «В Кимгиме в сугроб закопаешься», — огрызнулся я. «Ничего, я имею право позвать в гости друзей. Наверное. Кирилл, ты сейчас тупи изо всех сил», — вдруг сказал Котя. «У тебя это здорово получается. Те, кто придет, они не дураки будут». Как-то уж так сложилось, что мне никогда не приходилось отчитываться перед комиссиями. В школе я был, с одной стороны, слишком способным —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 Подкупила их море, расслабила. Видимо, им очень хотелось иметь сюда еще одну дверку. От чего зависит, куда откроются двери? спросил я.